Номер 54. Байка. Вероятность. Психотерапевт спрашивает мужчину. Какова вероятность, что вы по дороге домой после сеанса встретите инопланетянина? Мужчина. Я полагаю, вероятность составляет одну миллионную долю процента. Психотерапевт задал аналогичный вопрос женщине. Та отвечает. Ну, конечно, 50%. Психотерапевт. «Как вы пришли к такому выводу?» «Женщина, ну как же, я подумала, либо встречу, либо нет». Мораль. «У всякого безумия есть своя логика». Уильям Шекспир. Комментарий. «Многие люди, не только доморощенные гадалки и маги, но даже ученые, пытались предсказать, что будет».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 В 1926 году немецкий ученый Вернер Гейзенберг сформулировал знаменитый принцип неопределенности. Чтобы предсказать, каким будет положение и скорость частицы, нужно уметь производить точные измерение ее положения и скорости в настоящий момент. Однако точность этого измерения будет не выше, чем расстояние между гребнями двух соседних волн, и поэтому для точного измерения положения частицы необходим коротковолновый свет.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 выдающейся теории и лежит в основе почти всей современной науки и техники. Поэтому стоит и в свою жизнь для улучшения ее качества и устранения причин нервного напряжения привнести идею принципа неопределенности. И понимать, что хоть жизнь и непредсказуема, тем не менее у всего есть своя вероятность. Частое – часто, а редкое – редко. Преувеличивая своими домыслами и малоосознанными фантазиями вероятность какого-либо события, мы невольно вводим себя в заблуждение и заставляем волноваться или страдать сверх того, что заслуживает реальное положение дел. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства. Семейные консультирования. Терапевтические мишени. Нарушение логики. Иррациональное мышление в форме установок катастрофизации сверхобобщение должноствования